Альмекский борец В 1964 году в Мехико был построен новый музей, демонстрирующий богатую историю страны и сокровища великих цивилизаций. В тот период мексиканское правительство вкладывало значительные средства в популяризацию национального своеобразия, и главная роль в этом проекте отводилась искусству. Самой ранней мексиканской цивилизации, Альмекам, разумеется, придавалось особое значение. Помимо одной из гигантских голов, в собрании музея есть множество альмекских скульптурных изображений человеческого тела гораздо более скромных размеров. Изящные жадеитовые статуэтки, крошечная глиняная фигурка, держащая перед собой обсидиановое зеркало. Что это? Религиозный символ или доисторическая модная вещица? И целая коллекция фигурок, которые, на наш взгляд, выглядят как дети, хотя альмеки могли воспринимать их иначе. Но особое место занимает приобретенная в 1960-х годах статуэтка, получившая название «Альмекский борец». Ничего подобного среди альмекских артефактов прежде не встречалось, будто настоящие мускулы, реалистическое лицо, динамичная поза. Для многих борец стал доказательством того, что цивилизация альмеков была не менее сложна, чем цивилизации классического мира. он быстро стал олицетворением не только альмеков, но и всей Древней Мексики, рекламируя ее культуру на бесчисленных обложках. Именно в случае с борцом мы имеем дело с последствиями западного видения и унаследованного от классического мира благодаря Винкельману способа восприятия. Многое из того, что привлекает нас в этой фигуре, совпадает с усвоенными нами представлениями о том, как должно выглядеть натуралистическое изображение человеческого тела. Даже в названии — которые мы дали этому произведению, присутствуют отголоски греко-римского искусства. У нас нет никаких доказательств того, что этот человек когда-либо собирался стать борцом или, если уж на то пошло, что альмеки вообще занимались борьбой. Но в названии слышится успокоительная отсылка к классическому греческому виду спорта и его изображениям. Во всяком случае, отбросим пока в сторону современное название, если эта работа выдающегося альмекского скульптора он случайно, но безошибочно угадал более поздние вкусы, найдя именно то сочетание, которое мы часто ищем в искусстве иных культур. Оно должно в достаточной степени отличаться от нашего, чтобы считаться другим, но в то же время быть совершенно доступным для понимания в рамках наших эстетических представлений. И здесь скрывается изнанка истории борца. Никому так и не удалось выяснить, где он был найден, не говоря уже о том, кем и как. базальт, из которого он сделан, не тот, из которого высечены другие альмекские скульптуры. И эта фигура настолько отвечает западным идеалам искусства, что некоторые эксперты склоняются к тому, что перед нами подделка — работа автора, который хорошо понимал привлекательность классического стиля. В конце концов, фальсификаторы извлекают выгоду как раз из умения создавать такое искусство, какое мы хотим видеть, и они прекрасно осведомлены о наследии Винкельмана. Однако подлинный он или нет, альмекский борец показывает, что древние изображения человеческих фигур могут сказать нам многое о прошлом и еще больше о нас самих. Восхищаясь борцом, мы обращаемся к нашим собственным представлениям о том, как следует изображать человека. Фокус всегда немного смещается на нас как зрителей и на наши пристрастные суждения. В разговоре об искусстве изображения человеческого тела борец напоминает нам об одной фундаментальной истине. Речь не только о том, как люди в прошлом решили представлять себя или как они выглядели. Речь также о том, как мы смотрим сейчас.